Он бросил взгляд на морд и увидел, как корабль двинулся вперёд к большой трещине, которая в свою очередь вела к расширяющемуся полынье. На льду ветер почти не ощущался. Зато явно чувствовалось внутреннее движение, словно там, в морской глубине, орудовали невидимые подводные великаны. Поначалу кагод шёл довольно легко, всё дальше и дальше, уходя от берега, оставляя по левую руку от себя норвежский корабль. Завтра можно будет на байдаре подойти к борту судна и снять Мэри. Думая о дочери, кагод снова вспомнил Аваль и ощутил укол в сердце. Глубоко вздохнув, Он обратил взор вперёд, стараясь отыскать среди льдин фигуру Нутена. То парень ушёл в белые камлейки, чтобы можно было незаметно подкрадываться к спящим моржам, и издали среди окрестной белизны его было мудрено заметить. И сам когод был в белой охотничьей камлейке, сшитой из двух простынь, принесённых со службы на мот. Небо над морем Луг озаполнен птицами. Они летели стаями и в одиночку: гуси, кайры, топорки, чайки, утки, бакланы, оглашая открывшееся пространство свистом крыльев и криками. Когот вспомнил, как в далёком детстве вот в такую весеннюю пору охотясь на птиц он залезал на высокие прибрежные скалы и воображал себя птицей, мысленно облетая побережье. проносясь над тундровыми озёрами, взлетая выше облаков к причудливым нагромождениям туч туда, ближе к звёздам и луне, взобравшись на тарос, чтобы оглядеться, кого-то обнаружил, что ветер усилился, и его несёт вместе с несколькими ледяными полями прямо в открытое море. С южной стороны открылась вода, и даже отсюда Было хорошо видно, что Припай начисто отрезала от материкового берега и разломила на несколько маленьких кусков. И тут до него дошло, какую глупость он совершил, двинувшись так решительно вперёд и ни разу не оглянувшись. Случило 100, от чего предостерегал амоз. Течение и ветер теперь соединили свои усилия. Значит, если ветер не утихнет, его вынесет в море, и возвращение станет невозможным. Если, конечно, не случится такого чуда, что его снова прибьёт к берегу. Это бывает. Придётся, конечно, набраться терпения и высматривать льдину покрепче. Такая нашлась недалеко, и как год перебрался на неё, где-то невдалеке от него, дрейфует на такой же льдине безрассудный нутен, заставивший его поступить не менее опрометчиво. Солнце сияло в небе, летели птицы. А льдина неумолимо шла на север, в том самом направлении, где, по словам Амундсона, находилась вершина земли, северный полюс. Подложив под себя нерпьи черки рукавицы и малахай, когот сел и вдруг подумал, что сейчас, когда ему остаётся только ждать и надеяться на милость судьбы,